Эксперимент. Рассказ. «Ну вот и дам. Теперь осталось выполнить последнее задание. Правда, очень непростое — сконструировать замкнутую планетарную экосистему. Твои знания на теоретических испытаниях поразили совет наставников, поэтому именно тебе решено поручить такой эксперимент. Не скрою, было лестно услышать решение совета». «Выходит, тоже чего-то стою, если моему ученику доверяют столь сложное дело!» Слегка улыбнулся наставник. Идам Джира, слушатель седьмого концентра Академии биогенетики планеты Рой, был ошарашен. «Создать всепланетную экосистему – дело для целой лаборатории!» А тут поручает одному – К гордости примешивались и сомнения, и чувство сожаления о рухнувших планах отдыха с Эвой на розовом континенте. «Как долго они мечтали о времени, когда Идам сдаст последние теоретические испытания и перед практическими, как водится, получит передышку?» «Но, выходит, никакого отдыха не предвидится». Подготовка к эксперименту отнимет все свободное время, полагающееся выпускнику после экзаменов по теории. Я поискал в межгалактическом каталоге и, кажется, нашел подходящее место для нашего эксперимента. Услышав, что наставник определил задание как наше, и там приободрился. В конце концов, он же не один. Есть учитель. Поможет, если что. А совместный отдых... Что ж, отдых наверстают, выберут время и все равно слетают на розовый континент. Лицо и дама просветлело, что не ускользнуло от внимательного взгляда наставника, и напряжение в его голосе спало. На окраине четвертой галактики в реестре 61 есть небольшая планетная система. Под номером 24352 в каталоге отмечена «Крохная планета», удаление которой от ее звезды и наличие атмосферы позволяет предположить, что на ней возможно существование определенной биологической системы. Планета мертвая, разумная жизнь на ней не зародилась, а теперь уже и не успеет возникнуть. Наш эксперимент никому и ничему не повредит. Эта система обречена. Звезда там небольшая, и энергии ее хватит ненадолго. Хотя... Он помедлил секунду. «Все, как известно, относительно. Это для нас ненадолго. А там, учитывая период обращения планеты, пройдут миллионы лет». И «Я понял, учитель», — окончательно овладев собой, сказал Идам, и по его спокойному голосу наставник догадался, что юноша отверг последние сомнения. «Вот и прекрасно. Теперь слушай внимательно». Необходимо слетать туда самому и изучить все детали. Насчет энерголета я уже договорился с Советом Академии. В межгалактическом каталоге ведь только приблизительные данные. Они всегда требуют уточнения. А знать нужно, как тебе известно, подробный газовый и жидкостный состав планеты, точную массу ее, гравитационную силу, магнитные и электрические напряжения во всех точках – Температурный режим в разное время планетных суток и года, во всех частях ее, определить периоды суточного, околозвездного и внутригалактического обращения, в общем, все то, от чего зависит существование биосистемы. При обсуждении грандиозного проекта наставник от практических советов то и дело переходил к теоретическим посылкам. Чувствовалось, волнуется за исход эксперимента не меньше своего ученика, и готов повторить с ним весь курс Академии от начала и до конца, ведь успех и дама будет и его успехом, неудача и его неудачей, даже большей, чем для самого испытуемого, ибо наставник, согласно правилам Академии, за провал отвечает полностью. Выйдя от учителя, Идам брел по коридору, глубоко задумавшись и не замечая никого и ничего вокруг. Да и был от чего? Подобных заданий, как он знал, не получал еще ни один из заканчивавших академию в последние годы. Из задумчивости вывел голос, громко кликнувший его по имени. Стрепенувшись, обнаружил, что же спускается с лестницы, ведущей от Центрального портала Академии. Значит, прошел весь коридор спустился с пятнадцатого этажа на лифте и не заметил этого. Оказывается, его кликнула Эва. Она стояла возле одного из двух фонтанов, симметрично расположенных относительно лестницей, представлявших из себя две огромные чаши, парящие в воздухе и наполненные небесного цвета водой. Струи же, бьющие из этой голубой жидкости, окрашены одна в ярко-красный, а другая в изумрудно-зеленый цвета. Эти фонтаны появились здесь недавно, и надо полагать, были делом рук какого-нибудь первокурсника, решившего поразить мир своим творением. Потому и выстоялся на самом бойком месте. А вся эта невидаль состоит из чаш с антигравитационным покрытием до да искусственно пигментированных, быстро размножающихся бактерий, жизнь которых длится ровно столько, сколько времени требуется струе достичь своего пика и упасть обратно. Идам усмехнулся про себя, сопоставив свое задание с этим шедевром, где вся премудрость окрасить бактерии одного вида в различные цвета. Только и всего. Непонятно одно. Почему ректор Академии этот писк дилетантства позволил выставить перед центральным порталом? Хе-хе. Нашли символ Академии. Или это последнее открытие в биогенетике? Вообще-то, работы студентов Академии регулярно выставляются на всеобщее обозрение, и каждая аж на целый месяц, чтобы успели оценить все. О, как гордится этим первый концентр! А у этого наставникам, похоже, сам ректор. Наверное, так хочет подбодрить своего ученика, и все равно не стоило бы эту сущую безделицу определять перед центральным порталом. Впрочем, как им угодно — У него своих забот выше головы. Кроме неожиданного задания, ждет нелегкий разговор с Эвой и расставание с ней надолго. С Эвой Вейла и Дам познакомился в прошлом, шестом концентре. Вернее, видел раньше, когда девушка только стала слушателем академии, но тогда он не обращал на нее внимания. Впрочем, как и на других девушек, не было ни желания, ни свободного времени – Увлеченно занимался любимым делом, которому раз и навсегда решил посвятить жизнь. Не зря и учебу продолжил именно в Академии биогенетики. Школьные друзья в детстве подсмеивались над его пристрастием, считали занятия биологией девчоночьими и недостойными настоящего мужчины. Они-то мыслили себя браздящими межгалактические пространства, первооткрывателями неведомых доселе миров или создателями других, более мощных, а может быть и принципиально новых энерголетов, благодаря которым станут доступны для всех такие космические дали, о которых теперь и подумать невозможно. А открытие неизведанного всегда ведет к увеличению знаний, что есть единственно достойная цель в жизни. Все его школьные друзья были честолюбивы, горды и мужественны, истинные сыны галактики, Они стали кем хотели. Пронзали мрак и холод межзвездных и межгалактических пространств. Кто стажером, кто уже самостоятельно. А он до сих пор не изменил детскому увлечению и занимался им упоенно. Проникать в бездонные глубины живой клетки было не менее интересно, чем достигать другие галактики. Тем более, что само плавание на энерголете его ничуть не прельщало — все равно ничего интересного не увидишь, ибо тебя в полете нет. Твоя субстанция превращается в крохотную энерготочку и вместе с космолетом перемещается во времени пространстве. В заданной точке после остановки корабля регенератор восстанавливает субстанцию. Чем мощнее энерголет, тем дальше можно переместиться. А принцип все тот же. Чистая физика. Ничего интересного». Впрочем, опасность остается, каким бы мощным ни был корабль. Всегда есть возможность попасть в энергетический капкан, откуда не бывает возврата. Защиты от зон энергопоглощения не существует. Или может отказать регенератор. Корабль, достигнув заданных координат, так и замрет там. Обратный маршрут, время и скорость выбирает экипаж. А он из-за неисправности аппарата не восстановился – так и остался в виде отдельных точек энергии. Правда, это происходит редко. Но все же иногда энерголеты, современные, мощнейшие, тоже пропадают. И никто не знает, что случается с ними в глубинах мироздания. Совсем другое дело биология. Тут все живое. Искусственная она или естественная, все равно жизнь. Теплая. Пульсирующее. Правда, изредка встречаются диковинные экземпляры, доставленные исследователями из других галактик, которые никак не назовешь теплыми. Однако изучение их структуры не менее увлекательно. И порой не менее опасно, чем полет в мрачные глубины космоса в поисках еще непознанного. А в конце прошлого концентра Идам внезапно увидел Эву. Она так похорошела, что мимо нельзя было пройти, и не заметив. Впрочем, и дам не знал, и даже не догадывался. Это не он ее заметил, а она заставила обратить на себя внимание. Ей юноша давно приглянулся, еще в начале учебы. Казался невероятно взрослым и умным. И про него такое рассказывают. Иногда даже сами наставники по разным поводам приводят в пример работы и дама Джира. К тому же он так хорош собой. Но как тут устоять романтичной девушке? Их пути должны были сойтись. Так и случилось. После той первой встречи они уже не теряли друг друга. Им нравилось быть вместе, рядом. Частенько Эва приходила в его модуль, разыскивала или в жилом секторе, или в рабочем кабинете, или в технической лаборатории, перекидывалась с ним несколькими фразами и устраивалась с принесенной работой. А он продолжал свою. Долгое время могли заниматься, каждый своим делом, не разговаривая и не мешая друг другу. Но обоим было хорошо работать именно вместе. Просто находиться рядом, даже молча, Им было в радость. Вот и теперь, едва увидев идама, выходящего из здания Академии, она заулыбалась, окликнула его и заторопилась навстречу. Идаму показалось, сегодня улыбка девушки не такая, как всегда, а грустная. «Что случилось, Эва?» Он взял ее за руку. Девушка чуть помолчала. «Видишь ли, дам, наше путешествие на розовый континент придется пока отложить». И я не знаю, на какое время. Советы наставников изменил расписание. Наш концентр скоро должен сдавать теоретические испытания, но никаких каникул не будет. Сразу после теоретических испытания практические. Я должна подготовить лабораторные задания, а потом как раз твои каникулы кончатся. Тебе нужно будет представить свое выпускное испытание. У Идама тотчас отлегло от сердца. Ему стало так легко, что невольно рассмеялся. Девушка уставилась на него, недоумевая, а когда объяснил причину, внезапного веселья, засияла. «Правда? Как хорошо! Значит, не огорчился? А я расстраивалась, из-за меня сорвется наше путешествие?» «А я думал, из-за моего задания», — произнес следам и обнял девушку. «Впервые за все время их знакомства». Это произошло неожиданно для него самого, только теперь, под влиянием нахлынувших чувств. «Знаешь, что мне поручили для практического испытания?» «Не поверишь!» И он, как ни в чем не бывало, но с законной гордостью рассказал Эве о труднейшем, а значит и почетном задании, полученном от совета наставников. Идам потратил немало времени, пока собрал все данные о планете 24-352. Пилот, доставивший его сюда, изнавал от безделия на этой мертвой планете, тускло освещаемой желтой звездой карликом. Ему, не единожды пронзавшему безграничные межгалактические пространства и повидавшему множество различных диковинных миров, совершенно неинтересна была эта мрачная планета без признаков жизни». И дамы и не предполагал, что так долго провозится, собирая необходимые. Наставник оказался прав. В межгалактическом каталоге данные были весьма приблизительны. Оно и понятно. На такие малозначимые объекты, каковых миллионы и миллионы, никакие экспедиции, даже биороботы не посылались. А всю информацию получали при помощи стационарных приборов. Естественно, из-за большого расстояния возникала масса неточностей. «Во всяком случае, дело оказалось даже сложнее, чем предполагали они с наставником. Замкнутая экосистема на этой планете должна была быть весьма разветвленной. Иначе никак нельзя. Три среды обитания, быстрая смена времени суток и года, резкие перепады и, как ни странно, разные температуры в отдельных частях этой крохотной планеты в одно и то же время. Это потребует удлинять и удлинять биоцепочки». Вот что Идам понял прекрасно, хотя не брался еще ни за один расчет. Не зря же заканчивал академию. Когда, наконец, завершил все необходимые измерения, вздохнул с облегчением. Но больше него обрадовался пилот, не знавший, куда приткнуться. Странные люди эти биологи. Ну почему, вот скажи, заинтересовались этой мертвой планеткой, где нет даже самой малюсенькой козявки? Разве во всей материальной системе нет более достойного объекта? Впрочем, кто их поймет, этих ученых? Вернувшись на Рой, и дам наспех произвел кое-какие предварительные расчеты. Представить конкретнее, что надлежит сделать. И ужаснулся. Если принять во внимание все факторы, которые уточнил на месте, то экосистема получится слишком громоздкой. Он просто потеряется во всех ее цепочках. Пожалуй, всей жизни не хватит на нее, одну единственную. Ему стало тоскливо. Такое задание впору выполнять всему их выпускному концентру, а не в одиночку поэтому решил немедля встретиться с наставником и посоветоваться насчет другого объекта с менее сложными условиями. Но тот, услышав сетование о «неудобной планете», слегка нахмурился. И дам тут же пожалел, зачем завел разговор. Ведь знает же, как не любит учитель нытиков. «Ты забыл одно из основных правил для слушателей Академии», сухо сказал он. «Чем сложнее и труднее задание, тем оно почетнее. Значит, тебе доверяют. Именно ты, а не кто-то другой, может справиться с делом. Надеюсь, понял?» «Да, учитель. Вот и хорошо. Я рад за тебя. В голосе наставника вновь появились обычные нотки теплоты, и он тут же перешел к обсуждению предстоящей работы». Мне кажется важным вначале определиться по принципиальным вопросам. Прежде всего, не надо моделировать биологические существа со сложными хромосомными рядами. Главное, чтобы они были способны к самовоспроизводству и подчинялись закону приспосабливаемости. Экосистема должна просуществовать неопределенно долго. Но особый запас прочности не просчитывай и не закладывай. Я уже говорил, эта планета обречена. Энергии ее звезды осталось всего на несколько миллионов лет, если считать по тамошнему времени. Относительно нашего, ее существование крайне недолго. А по межгалактическому вообще мизерно. Так что эксперимент закончится, можно сказать, едва начавшись. Однако неряшливости в расчетах быть не должно. И вот еще что. «Хотя мир там простенький. Трехмерный. Постарайся разнообразить все. И способы самовоспроизводства. Пусть будут разные формы. Экологические цепочки. Сделай по нескольку видов, подвидов. Побольше фантазии, экзотики. Члены совета любят это. Перелистай каталог населенных планет. Используй какие-то детали внешнего облика разных существ. Но не увлекайся и ни в коем случае не изобретай монстров». Соединять несоединимое — это дурной вкус. В каждом существе все должно быть подчинено единому стилю — обитанию в своей среде, в своей стихии. Они сидели еще долго. Наставник то и дело увлекался и обговаривал с Эдамом не только принципиальные вопросы, но и детали, которые, в общем-то, юноше были и самому ясны. Но все равно он слушал с почтительным вниманием. Все последующие несколько недель были заняты расчетами. Биоматематические формулы, таблицы алгоритмов, генно-хромосомные связи. Вот что теперь занимала и Дама. Он настолько был поглощен делом, что напрочь забыл об Эве, которая тоже находилась в лаборатории. Напросилась таки, пообещав, что ну ни капельки не помешает и будет сидеть тихонечко. Она действительно держала данное слово и не напоминала о своем существовании, пока идам после нескольких часов сидения перед экраном алгоритмизатора наконец не отрывался от него и не вспоминала девушке. Впрочем, обижаться на невнимание Эви было попросту некогда. Она и сама занималась ответственным делом, готовила выпускное задание слушательницы четвертого концентра. В сравнении с работой дама, от которой дух захватывала, ее задание было, конечно, смехотворным. Создать биологическую пару – самца и самку, способных к самовоспроизводству, наделенных определенным интеллектом и могущих при благоприятных условиях в какой-то степени самосовершенствоваться. Эва корпела над расчетами особенно тщательно – Не хотелось, чтобы ее простенькая заданица выглядела совсем бледно в сравнении с мощной работой и дама. Сопоставляя предстоящие испытания, поневоле так и воспринимала «у нее задание, у него дело». И хотя понимала, что масштабы несоизмеримы, старалась подтянуться до его уровня. И это возвышало ее в собственных голосах. Наконец настал день, когда девушка увидела — Теоретическая часть завершена. Осталось претворить расчеты в живую плоть. У идам работы было еще без конца и края. У нее самой до практического испытания времени тоже пока оставалось немало, и она еще раз проверила свои выкладки. Да, все верно. Ее биопара получилась. И может существовать. Все же улучила момент. И когда идам отдыха ради завел с ней редкий теперь разговор... Попросила и дам, подскажи, где ошиблась?» Это была обычная психологическая уловка заранее признать свою слабость и тем самым довериться чьей-то превосходящей силе. Он, конечно же, поймет, но все равно клюнет, не может не попасться на этот голый крючок, уже проверено, и будет приятно удивлен, как блестяще она справилась со своим заданием, пусть и не таким грандиозным, как у него». Однако самолюбию девушки был нанесен удар с самого начала. «Да какой?» Бегло, просмотрев расчеты, и да мне определенно хмыкнул. «И как полагаешь, что в результате выйдет?» «Как что? Биопара?» «Да?» — ехидно протянул он и предложил. «Давай посмотрим». Не дожидаясь ее согласия, подошел к моделятору проверил, есть ли биомасса в контейнере, вложил перфокарту в щель приемника и щелкнул тумблером. Биомоделятор негромко заурчал, зашелестел. Перфолента начала втягиваться внутрь, а из выходного раструба... О, ужас! Посыпались куски биомассы, похожие на отдельные части запрограммированных существ. Вот рука, вот подобие головы, вот нога, И все это, вывалившись в приемный бункер, тотчас превращалось в бесформенные комки. Эва была раздавлена. И обижаться не на кого. Все расчеты делала сама. По справочникам, таблицам, формулам, которые, казалось, уже вызубрила наизусть. И на тебе! Так опозориться! Да еще перед идамом Перфолента полностью вползла в щель. Аппарат выключился, а вместо ожидаемого ею блестящего результата в бункере валялись куски биомассы. Она готова была выскочить из лаборатории, но Идам мягко положил руку на ее плечо. «Ты все сделала правильно, Эва. Твои расчеты, возможно, безупречны, но слишком увлеклась непосредственно структурным конструированием и не привязала ни к каким конкретным условиям. Проще говоря... Где будет жить твоя биопара? Нужно было с самого начала вести данные о планетарных, звездных, галактических и межгалактических прямых и обратных связях. В общем-то, что в учебниках называется привязкой? Вспомнила? А у тебя этого, увы, нет. Поэтому биомасса так и осталась биомассой. Поняла? Эва только и смогла что кивнуть». «Нужно привязать к определенному месту». «И где нам взять эту планету?» – озаботился Идам. «Да вот же она!» – через какой-то миг радостно воскликнул он и протянул руку к экрану с данными планеты, экосистему которой рассчитывал. «Вот что тебе необходимо. Бери и пользуйся!» – великодушно разрешил он. «Мне для тебя ничего не жалко. Ни гравитации, ни электромагнитных полей, ничего. Дарю!» «Надо было все начинать с изнова. Если бы не Идам, Эва, наверное, не уложилась бы в оставшееся время. Но вдвоем они успели завершить задание в срок, в аккурат перед практическими испытаниями. Собственно, модель переделал Идам, подогнав расчеты Евы под параметры своей планеты. Ей оставалось добавить в них только различия, да кое-что подправить на свой вкус». Когда из раструба моделятора выпрыгнули два человечка, мужчина и женщина, и не развалились на отдельные куски, Эва восхищенно захлопала в ладоши. «Получилось! Получилось!» — сияя всем лицом, объявила и даму. «Ой, какие хорошенькие!» Так и должно быть. Он не разделился ни радости и даже не стал отрываться от дела, чтобы взглянуть. Но его такое сухое отношение отнюдь не испортило настроение Эвы, которая любовалась своими творениями, тотчас забыв, что и доля творческого труда и дама есть в них. Это были ее создания, и только ее. Человечки робко и неумело спотыкаясь, бродили по бункеру, озирались вокруг, поднимали головы, и все это проделывали так потешно, что иногда создательница их не сдерживалась, и заливалась тихим смехом. Не видеть, не слышать ее они никак не могли. Эва существовала в другом частотно-пространственном измерении. Но она точно боялась спугнуть их. Неизвестно, как долго бы она забавлялась, если бы и да, не отрываясь от дела, не бросил скользь. «А ты кормить их думаешь, творец великий?» «Кормить? А как кормить?» — не сразу сообразила Эва. У них же запасы внутренней энергии скоро кончатся, а питаться от внешней энергии не запрограммировала. И учти, для них время идет намного быстрее, так что они давно уже голодны. Как бы ни погибли несчастные. Эвас похватилась. В самом деле, как же упустила из виду? Они ведь теперь не просто биомасса, живые существа, и им необходима пища. Немедля принялась составлять программу моделирования простейшего питания. На этот раз, правда, прекрасно справилась сама. Флору и рассчитывала, и производила еще в прошлом концентре. И скоро из моделятора посыпались различные фрукты, на которые человечки набросились так жадно, что она мысленно даже попросила у них прощения за муки голода, что пришлось претерпеть им из-за ее промашки. А через пару часов бункер начал подобляться саду. И тут Эва дала волю своей фантазии. Практические испытания за четвертый концентр она выдержала блестяще. В приемник моделятора испытательной лаборатории вначале вложила программу производства фруктовых деревьев и только потом исполнила непосредственно задание, которое было дано ей. Совету наставников чрезвычайно понравился такой дальновидный подход – Вначале обеспечить базу питания, а потом произвести саму биопару. К тому же Совет развеселило то, что Эва, не мудрствуя лукаво, запрограммировала свои биосущества в виде обитателей планеты Рой, двуногими прямоходящими. Обычно слушатели Академии вытворяли такие фантастические проекты, что наставники за голову хватались. А вот работу Эвы, кроме всего прочего, посчитали еще и за шутку. И оценили ее. Один из членов Совета – Гас Ван Эр, в свою очередь, тоже попытался рассмешить присутствующих. А вам не кажется, коллеги, что самочка похожа на свою мамочку? Юмором тут и не пахло, но членам совета не впервые слышать подобное высказывание. Все знали, Гас Ван Эру больше времени довелось провести в энерголетах, чем на планете, и прекрасно понимали, что чувственное сознание его сгорело почти дотла потому и прощали эти пилотские шутки. Он нужен был Академии как один из лучших астронавтов планеты. Сам уже не летал, но имел бесценный опыт. Каждая Академия в своем составе имела специалистов высшей квалификации всех профессий. Гасван Р был консультантом по космоплаванию в Академии биогенетики. Однако слово было сказано «И Эва зарделась». Она ведь действительно пыталась придать первой, неудавшейся паре сходство с собой и дамом. Видимо, во второй вариант и проскользнуло кое-что из ее прежних расчетов. И это не осталось незамеченным. Советы наставников, недолго посовещавшись здесь же, в лаборатории, признал работу отличной. На этом ее испытания закончились. «Заработал регенератор». И биопара, и деревья со спелыми плодами обратно превратились в бесформенную массу. Моделяторы нужно было освобождать для следующего испытуемого. Зато в лаборатории Дама человечки продолжали жить. Эва все больше привязывалась к ним и ни за что не согласилась бы регенерировать. Напротив, постоянно возилась с ними и улучшала среду их обитания». Так, в бункере, кроме необходимых для питания фруктовых деревьев, появились кустарники с дивными цветами, очень густая упругая трава под ногами, служившая мягкой постелью. Там и сям девушка насадила клумбы и отдельные цветы. Подкорректировала температурный режим, и с наступлением вечера ее ноги и создания теперь не ежились от прохлады. И дам с головой ушел в работу. Пару раз Эва предлагала помощь, но он вежливо отказался, сославшись на то, что ей и самой необходимо отдохнуть. Хотя идам теперь заговаривал с ней только изредка, когда хотел передохнуть от бесконечных цифр, Эви все равно нравилось быть рядом. Она твердо решила дождаться окончания его работы. Успешно пройдут практические испытания, а в этом не сомневалась ни ведь это же идам. И тогда уж точно слетает на розовый континент планеты, на котором она еще ни разу не была, но о котором столько наслышано». А пока забавлялась со своими куклами, как отзывался о них Идам. Иногда он вставал из-за экрана алгоритмизатора и, разминаясь, проходил по лаборатории. Остановившись возле Эвы, часами наблюдавшей за обитателями моделятора, недоуменно хмыкал «И что она шла в них?» ведь это всего-навсего элементарные биосущества, которые можно сконструировать так или иначе. А ей нравились человечки. До слез сожалела, когда дважды пришлось прогнать через регенератор, разложить на биомассу и вновь превратить в людей. Запоздала, сообразила, что при создании не ввела алгоритмы языкового общения. В задании этого не было, а сама не догадалась. Пришлось исправлять этот недочет теперь». Подправил расчеты тем, что включила в структуру голосовой связки и возможность использовать в качестве резонатора рот и нос. Вложила также в их сознание простенький язык, необходимый для общения минимум из нескольких сотен слов, придуманных ею самой. Слова были коротенькие из одного или двух слогов, да и преобладали в них в основном гласные звуки. Более сложные из нескольких слогов попросту не смогли бы выговорить. Как же была рада, когда впервые услышала, как они лепечут. Не смогла удержаться и отвлекла и дама, чего прежде ни разу не делала. И дам, и дам, подойди сюда, послушай, как интересно разговаривают. Шепотом, точно боясь напугать, хотя прекрасно знала, что они не могут ее не видеть, не слышать, подозвала его. Тот не стал противиться ее желанию, оторвавшись от экрана, подошел и некоторое время слушал их щебетание. «Ммм, действительно интересно», — подтвердил он и полюбопытствовал Кайпа, между прочим. «Это что, пошел процесс самосовершенствования? Какие, однако, высокоразвитые оказались? Интересно, из какой это цивилизации пожаловали?» «Вот такие они у нас. А ты не насмехайся». Научив человечков говорить, Эва загорелась исполнить свое тайное желание. «Придать им внешнее сходство с собой и едамом». Однако рассчитать подобие оказалось труднее, чем сконструировать кровеносную систему или способ дыхания. Она перебрала не один вариант, пока, наконец, не добилась своего. Оставалось только перенести конечные теоретические выкладки на объект. Зажужжал регенератор. Существа опять превратились в биомассу. Но когда выпрыгнули из модулятора, уже в ином обличии, Эва ахнула. «Абсолютные копии ее и Дама. Затаив дыхание, наблюдала, как человечки осваивались в устроенном для них саду. Они ведь были другими, и сюда попали впервые. Она так увлеклась, что не заметила, как сзади подошел и дам, и как молча наблюдал за куклами, удивленный. Видимо, понял, что за этим внешним сходством человечков с ним и Эвой кроется нечто большее, чем просто баловство девушки. На этот раз даже не пытался пошутить по обыкновению когда Эва, Даниэльзе довольная, обернулась к нему, и дам осторожно взял ее руку в свою, и, позабыв на время дела, впервые с неподдельным интересом стал наблюдать за игрушками Эвы. Срок испытания неумолимо приближался, и дам работал очень напряженно, но однажды озабоченно объявил «Ну вот, кажется, кончил, успеть бы проверить». Он встал из-за алгоритмизатора и прошелся взад-вперед по лаборатории. «Эва, надо бы освободить... моделятор. Мне ведь нужно проверить все цепочки». Эва с ужасом поняла, что ее человечкам пришел конец. Она живо представила, как лепечущие и такие счастливые друг другу создания превращаются в серую бесформенную биомассу. «А ведь она так полюбила их! Так их жалко!» Конечно, можно все окончательные расчеты вложить в ее собственный моделятор и получить точно таких же человечков. Точно таких же, но не этих, а ей нужны именно они. Эва не выдержала и запротестовала. «Не дам, ведь они разумные существа, у них есть и сознание, и чувства и язык, и, и... и знаешь, как их зовут? И дам, и Эва». Чуть не всхлипывая, произнесла девушка. «А как же мне проверить биоцепи?» И тут Эву осенило. «Слушай, и дам, а что, если использовать моделятор Академии? Ведь этот все равно маленький, а там можно проверить всю твою систему сразу. И быстрее будет, и лучше, а?» Умоляюще заторопилась она. «Думаешь?» «А что...» «Пожалуй, ты и права», — осторожно согласился с ней дам «Надо попросить наставника объяснить много биоцепей взаимосвязи». Эва просияла. Идам, какой же ты у меня молодец», — похвалила она, моментально забыв, что идею подала сама. «Да это и не важно, кто именно. Главное — непременно спасти человечков». Наступил день, когда Идам должен был построить свою экосистему не в моделяторе, а в реальных условиях. Вместе с ним увязалась и Эва. Он вначале ни за что не соглашался брать ее с собой. Ни за что бы, конечно, не признался, но боялся потерпеть фиаско в присутствии девушки. Ведь одно дело — испытание в моделяторе, и совсем другое — на конкретной планете. Пойми, Полет на энерголете вещь совсем небезопасная. Вот мне необходимо, а тебе вовсе нет. Ну и дам, я столько ждала, а главное, не увижу. А что, если попадем в энергетический капкан? Возврат уже никогда не будет, запугивал он девушку, хотя прекрасно знал, что в этой области Вселенной энергетических провалов, куда бы могло затянуть энерголет, попросту нет. Эта часть была прекрасно изучена и никаких неожиданностей не предвиделось. Но Эва была настойчива. «Если попадем в капкан, то вместе». «Разумеется. Тогда мне не страшно. Ты что-нибудь придумаешь». «Странное дело. Эта ее настойчивость не раздражала и дама». Напротив, начала радовать и успокаивать. В конце концов, он сдался». Энерголет доставил Идама с Эвой в окрестности нужной планеты и завис в межзвездном пространстве. Ближе подходить было нельзя. Космолет представлял собой такой мощный сгусток энергии, что вполне мог бы вызвать возмущение всей планетной системы. А это чревато опасными последствиями. Изменение орбит планет было бы не самым страшным. Планетная система могла быть уничтожена полностью. Поэтому на саму планету 24352 добрались на челночном энерголете-малютке. Челнок опустился в той точке, где ночная тьма отходила, а ее место занимал тусклый свет желтой звезды этой планетной системы. Он так отличался от привычного яркого бело-голубого свечения золты, что Эви здесь показался особенно в начале дня, очень неуютно. Однако, пока на антигравитационной платформе доставляли из энерголета моделятор, контейнеры с биомассой и прочие снаряжения, планета успела повернуться вокруг своей оси. Звезда теперь освещала место их работы достаточно ярко, и планета уже не казалась такой сумрачной. Заметно волнуясь, ведь реальный эксперимент — это единственная попытка. Не то что в моделяторе, где можно воспроизвести бесчисленное количество вариантов, пока не добьешься желаемого, И Дам подсоединил к моделятору шланги от контейнера с биомассой, установил алгоритмизатор, определился с местонахождением на поверхности планеты, выбрал из кипа перфолент нужный номер с заданием для этой климатической зоны, вложил в приемную щель алгоритмизатора и чуточку помедлив и пару раз глубоко вздохнув, точно в воду нырять собрался, включил весь агрегат. Шланги, доставляющие биомассу к модулятору, дрогнули и прогнулись под ее тяжестью. Перфолента стала втягиваться внутрь, а из модулятора начала выползать флора, которая должна была оживить мертвые доселе пейзаж планеты. После флоры настал черед фауны. Заселили живыми обитателями жидкостную часть планеты и огромные водные пространства и малые, затем сушу, а потом газовую среду. «Ну и стремительно же летело время!» Пока управлялись со всеми перфолентами, населяя планету различнейшими живыми существами, она успела обернуться вокруг своей оси несколько десятков раз. После короткой передышки, во время которой перебросился с Эвой всего несколькими фразами, Идам поднял антигравитационную платформу над поверхностью и начал медленно облетать планету, наблюдая, не разваливается ли его экосистема уже в самом начале своего существования, как распалось на отдельные куски первая биопара Эвы. Но все пока обстояло как надо, и он мало-помалу начал успокаиваться, ведь выполнял же трудные задания и раньше. Да, если все обойдется нормально, действительно будет чем гордиться. И перед Эвой тоже. Кстати, а где она? Только теперь, когда пришло успокоение, Идам заметил, что Эвы на платформе нет. «Ба!» Дон да же оставил ее возле энерголета!» «Ну, конечно, именно там они в последний раз разговаривали!» «Заскучал, подядно!» Он развернул платформу и скоро был возле челнока. О, ужас! Эва вместе с пилотом выгружала из корабля заполненный моделятор, и Дан тотчас узнал аппарат. Это был моделятор из его лаборатории, с человечками-игрушками, с деревьями-клумбами и прочим. «Эва, это... зачем? Сюда!» «Знаешь, идам, мне их и так жалко, так обидно за них!» — умоляюще произнесла Эва. «Ведь они так любят друг друга! Это непостижимо!» «Они не могут любить!» — не стал слушать ее дальше идам. «Их нельзя обратно в регенератор!» — простонала Эва. «Погляди на нее! У них же скоро будет маленький...» «Перестань детством заниматься!» — не слушал ее идам. Элементарная биосистема с коротенькой цепочкой хромосом, с раз и навсегда заданными свойствами, не способная к самосовершенствованию, с ничтожным запасом прочности во времени — это игрушка. И не более того. Биороботы, нароя намного совершеннее твоих кукол. Однако никто не возражает против их регенерации. И да, Эва, все должно быть подчинено разумной целесообразности, иначе хаос. «Идам! Зачем ты доставила их сюда?» «Идам, послушай, взгляни на них. Это же мы с тобой. То есть я хочу сказать, они как ты и я, как я и ты. Понимаешь, их и зовут так же, и Дам, и Эва. Они друг к другу так и обращаются». Она улыбнулась умоляюще. «Неужели тебе их не жалко?» «Да их просто нет в моей экосистеме. Их нет в задании, нет в расчетах». Получается, это ошибка. Моя ошибка, понимаешь? «Да не твоя, Идам. Это ошибка тех, кто составлял задание. Просто упустили из виду, что нужно кого-то таких, ну, как вот они. Эва! Идам, они же никому не помешают. У твоей системы своя жизнь, а у них будет своя». «Эва, после выдержки временем сюда прибудет совет наставников принимать итоговый результат». Да их никто не разглядит. Разве? Неужели вправду не понимаешь? Заметила ведь, как здесь летит время. Голова кружится о скорости вращения планеты. Ну и что? Не притворяйся! Все ты понимаешь, пока сюда прибудут наши наставники, они размножатся, и их будет целое стадо. А зачем это? Все равно погибнут. Не вписаны в здешнюю экосистему. Да не впишутся, возразила Эва. «Ох, простоналый дам, как могут вписаться, если не имеют ни крыльев, ни хвоста, ни плавников, ни клыков, а через несколько здешних лет твои деревья перестанут плодоносить?» «Засохнут. У них вообще нет запаса прочности. Они же не способны к самовоспроизводству. Я помню их программу. Была составлена для коротенького отрезка времени. И у твоих кукол не станет базы питания». Они будут умирать мучительной, голодной смертью. Ты этого хочешь для них? Лучше уж сразу в регенератор, без мучений. Но они же могут приспособиться, не сдавала Сева. Такая программа в них заложена. Приспосабливаемость к изменяющимся условиям и потом. Если что, они же вполне могут питаться и твоими плодами там, ну и прочим. У тебя же огромная белковая база. Идам приводил все новые доводы, но Эва осталась непреклонной. В конце концов, ему пришлось уступить. Прошло несколько лет. Крупный ученый-биолог с планеты Рой Идам Джира возвращался из 18-й межгалактической экспедиции, в состав которой был включен по рекомендации ректора Академии биогенетики как самый молодой и талантливый член Совета наставников Академии. Экспедиция была тяжелой и длительной. Энерголет, перегруженный различными образцами, в том числе и биологическими, летел с намного меньшей скоростью. Не все собранные образцы поддавались превращению в энергетическую точку, поэтому не могли быть перемещены на планету Рой обычным способом. Это явилось научной сенсацией. Ученые оказались на очередном пороге. Казалось, все законы материальной системы изучены, поняты, классифицированы. Уже долгое время не было никаких открытий. И вдруг принципиально новая находка. Что она таит в себе? Какие открытия последуют за изучением этого явления непревращения? На планете давно получили сообщение об удивительной находке и с нетерпением ожидали 18-ю экспедицию. А энерголет все еще плелся в межгалактических просторах, вынужденный время от времени пополнять запасы плазменного топлива от подходящих попутных звезд. Во время одной из таких остановок для дозаправки идам Джира вспомнил, что где-то здесь неподалеку находится 61-я галактика, где на крохотной планетке одной из ее планетных систем остался без присмотра его эксперимент. В нем шевельнулось чувство научного любопытства. Он попросил штурмана энерголета поискать эту самую планету, обозначенную в каталоге под номером 24352. К его удивлению, планета была пока еще цела, и звезда ее давала достаточно тепла, хотя, по данным приборов, в сравнении с началом эксперимента заметно потускнела. Впрочем, насколько помнится, он вложил в свою экосистему изрядный запас прочности во времени и приспосабливаемость. Возможно, даже что перестарался. Так что, вполне вероятно, она могла и выжить. А может и нет. Энерголет продолжал загружаться плазмой. Дело это, как известно, очень трудоемкое, так что времени свободного было еще предостаточно. Идам получил разрешение руководителей экспедиции и на одном из маломестных челночных энерголетов слетал к планете 24352 когда возбуждение от прибытия 18-й экспедиции немного улеглось, основные впечатления и параметры находок учеными были доведены до всех интересующихся, а таковыми были все рояния без исключения, ибо такие грандиозные экспедиции совершаются нечасто, и поэтому интерес к их результатам вполне объясним. У Идама наконец, появилось свободное время. Вечера он теперь мог проводить со своей Эвой, сияющими от восторга глазами она слушала подробности экспедиции, которые же выписал Идам. Впрочем, он ничего не приукрашивал. Да это и не нужно было. Во время путешествий в такие немыслимые дали открывается столько неожиданного и таинственного, что невозможно и придумать, сколько ни старайся. В один из таких спокойных домашних вечеров, сидя в уютном кресле, он спросил задумчиво. «А ты помнишь, Эва, наш эксперимент?» «Какой?» — не сразу сообразила она, что имеет в виду и дам. Экспериментов в их жизни было множество. И совместных, и у каждого своих по отдельности. «Ну, тот, когда я разработал планетарную экосистему, а ты выпустила среди моих зверушек своих... М -м, кукол. Разве могла Эва забыть тот эксперимент? А я слетал на ту планету». Идам замолчал, уставившись в одну точку. «Ну и что?» — поторопила Эва, предчувствуя опять что-то интересное. «Недаром же Идам заговорил об этом». «Что ты там увидел?» Она ахнула, догадавшись. «Неужели твоя система до сих пор жива?» «Представь себе», — подтвердил ее догадку Идам. «Правда, там многое изменилось. У планеты появился спутник. Некоторые виды флоры и фауны исчезли напрочь». Возникли совсем другие, каких не было в программе. Но все это укладывается в рамки биологических законов. Удивительное не в этом. Твои, ну, эти куколки, тоже живы. «Правда?» — удивленно распахнула глаза Эва. И не могла сдержать восхищение. «Вот здорово!» — и тут же упрекнула. «А ты хотел их в регенератор помниться?» «Ну и как они там глянуть бы?» «Еще увидишь», — каким-то странным тоном пообещал и дам. «Знаешь, твои куколки оказались неудивление удивлении живучими. Они приспосабливаются абсолютно к любым условиям. Расплодились и заполонили всю планету. Все уголки ее обитают даже там, где жить нельзя. В принципе, невозможно. Но они живут. И среди снегов, и среди песков. Ты запрограммировала им один единственный примитивный язык. Точнее, подобие языка». А они теперь говорят на нескольких тысячах. Впрочем, это тоже в рамках психолингвистических законов. Это опять неудивительно, но ведь потомки твоих куколок понастроили городов, меняют облик своей планеты, натворили много-много глупостей и до сих пор вытворяют. И в то же время начали прорываться в космос. Они изучают элементарную физику и научились расщеплять ядро, пока еще у тех веществ, которые расщепить легче всего. Начали преодолевать гравитационную силу своей планеты. Правда, самым грубым, простейшим образом, но уже собрали маленькую космическую станцию. Представляешь? Они буквально рвутся в космос. По-моему, толком и не представляют, зачем это нужно. На планете еще полны-полно всяких дел, они упрямо лезут вверх. Точно какой-то инстинкт толкает». «Вот это да!» — только и нашлась, что сказать Эва. «Вот тебе и 24352!» «Нет, для них не 24352. А как?» «Они называют свою планету Земля. Каждый на своем языке. В некоторых значения слово давно утеряно. Просто называют так, по привычке. Но смысл его один и тот же для всех». «Как интересно!» — прошептала Эва. «А знаешь, как назвали они свою звезду?» «Как?» — так же шептом спросила Эва. Золото. Правда, на разных языках звучит по-разному. И золт, и солт, и солувел, и сун, и зон, и солнце, и ауринко, и чи, и ши, и ци, или еще как-то». Но все эти слова имеют один и тот же смысл. Блестящее, сверкающее, как и у нас, золото. «Поразительно!» — опять прошептала Эва. И опять не это самое поразительное. «А что еще может быть?» — кажется, Эва окончательно разучилась говорить голосом и перешла на сплошной шепот. «Они помнят нас с тобой» м Да-да. Ты не забыла, как назвала своих куколок?» В ответ Эва только и смогла отрицательно мотнуть головой. «Так вот, они до сих пор помнят своих прародителей. Твоих кукол. Помнят, что их звали и Дам, и Эва. Только произносят чуточку иначе. Адам и Ева. а «И не забыли, что на свою планету попали с планеты Рой, которая освещала звезда золота. Столько легенд всяких про это сложено. Потому, наверное, и рвутся в космос». «Но это же невозможно!» — простонала Эва. «Они же искусственные, биологические, примитивные существа. Они же проще биороботов. Не может быть!» «Я тоже так полагал» поэтому тогда и согласился выпустить их в свою экосистему. «Видимо, произошло что-то непредвиденное. Если помнишь, ты не вводил в них ген агрессивности?» «Что ты? Нет, конечно, это же категорически запрещено инструкцией по конструированию биосистем». «Я так и думал. Значит, в силу каких-то катаклизмов, космических или планетарных, переродился один из генов. Агрессивность у них – признак неприобретаемый, а наследуемый. Я проверил. А что ты включала в генетическую память? Только память о геноструктурном строении организма и способность к элементарной регенерации. Тогда почему они помнят о своей прародине, планете Рой? И о звезде золота? И о том, что ты их создала по нашему с тобой образу и подобию? Слушай, у тебя нигде случайно не завалялись расчеты по их моделированию? Эва отрицательно покачала головой. Жаль... «Было бы любопытно посмотреть, в чем ошибка. Или тут что-то другое?» И вдруг и дама осенила. «Постой, а ты пользовалась еще хоть раз модулятором в моей лаборатории?» «Кажется, нет», — неуверенно ответила Эва. «Точно нет. Ведь это была твоя последняя работа в той лаборатории. И ни я, ни ты туда больше не заходили. Там все, наверное, в пыли теперь». Ведь лаборатория обесточена, и ни один робот-уборщик не мог включиться. Так, удовлетворенно протянул Идам. Значит, перфокарта до сих пор в алгоритмизаторе. Вот завтра и поглядим, в чем дело. Это же чрезвычайно интересно. Для проверки возникшей идеи Идам решил воспользоваться современным биодешифратором, только недавно изготовленным в Академии технологий. Некоторые материалы, доставленные 17-й межгалактической экспедицией, не поддавались расшифровке, и за дело взялись ученые-технологи. Несколько лет разрабатывали принципиально новый аппарат, и незадолго перед возвращением 18-й экспедиции тот был, наконец, готов. Теперь ученые приступили к более детальному и глубокому анализу до сих пор не изученных образцов 17-й. И благодаря ему добились поразительных результатов – 18-я межгалактическая тоже привезла сенсационные находки. Ради одного только открытия иной формы жизни стоило снарядить ее. Так что новый аппарат, надо полагать, окажется как нельзя кстати и для материалов 18 -й. И дам посмотрел расписание загрузки дешифратора, нашел свободное окно и использовал это время. Да, Академия технологий оказалась на высоте. Дешифратор был великолепен». Стоило только ввести данные о той или иной хромосоме или гене, как аппарат почти моментально выдавал глубинный этимологический анализ. И Дам прогнал через него всю генно-хромосомную структуру человечков Эвы, но к своему разочарованию не нашел ничего необычного. Просто новый аппарат подтвердил то, что было и так известно. Оставался только 135-й ген 48-й хромосомы, от которого и дам не ожидал ничего нового и который вначале даже проверять не хотел. Информация в нем была скудная и так же хорошо изучена, как и в других генах. Правда, была одна особенность, и немаловажная, за которую еще называли ключ-геном. Если его не вводили в структуру сконструированного биосущества, оно было не жизнеспособно. Из моделятора выходила конструкция с запланированными системами, но, увы, безжизненное. Вся информация о нем известна, а этимологические связи непонятны. Как именно тот или иной химический элемент ведет себя во всей биоструктуре и пробуждает к жизни все системы? Сколько ни ломали голову биологи, никак не могли понять этот феномен. В конце концов, его стали считать одним из парадоксов реальной системы, коих в науке накопилось немало, и прекратили изучение его этимологии. С тех пор у биологов не появилось ничего нового, проливающего свет на этот феномен. Поэтому ключ-ген в учебниках и толковали как некую данность. Хотя Идан тоже не ожидал ничего нового, но правило исследования считается законченным, когда изучены все детали, надо было выполнять. Он прогнал и этот ген через дешифратор. И тут произошло неожиданное. Новейший, мощнейший аппарат, как семечки, щелкавшие сложные хромосомы и моментально дававший химико-этимологических анализ, вдруг запнулся. Прошло довольно много времени, а контрольные лампочки разных блоков все еще перемигивались, давая понять, что аппарат работает. Но дисплей был пуст. По правде говоря, Идам полагал, что на экране мгновенно отобразятся пять известных биоформул 135-го гена, однако, вопреки ожиданию, этого не случилось». И это было непонятно. Возможно, новый дешифратор не рассчитан на такие легкие задания и напрасно пытается найти сложное решение простого вопроса? Может, хватит мучить его? Нажал на кнопку «Результат», хотя знал, что итоги работы должны показаться автоматически. На дисплее высветилась надпись «Промежуточный результат» и появились давно и всем известные пять биоформул. Ниже последней строки замигало предупреждение его нетерпению. Продолжается поиск. Аппарат выключился сам, а на экране возникла надпись, которая повергла в шок. И дам не верил ни своим глазам, ни правдивости появившейся информации. И никто бы не поверил. Не только он. Вслед за формулами промежуточного результата аппарат сообщил. «Возможности исчерпаны» дальнейшая дешифровка невозможна Ген закодирован необходим код расшифровки в планетарном банке данный код отсутствует это было потрясение это был удар какого дам никогда не ощущал и никто на всей планете рой не испытывал ничего подобного ему первому довелось узнать то от чего у любого бы закружилась голова он впал в прострацию Эва заметила его состояние и там «Эдам, что с тобой?» – пыталась она привести его в чувство. Полагая, что его состояние связано с какой-то некорректной работой не нового дешифратора, сама она, хоть и пришли в лабораторию Академии вместе, занималась своим, проверять идею оставил его одного. Тут же выключила аппарат и откатила от него кресло вместе с Идамом. Муж не реагировал на ее голос, и встревоженная Эва не могла добиться от него ни одного слова. И только через какое-то время он начал приходить в себя – «Да что с тобой? И там что?» Чуть не плакала Эва, не знавшая, что предпринять. «Вот. Вот», – показывал он пальцем на погасший экран. Встал с кресла и, шатаясь, подошел к дешифратору. Тупо уставившись на темный дисплей, никак не мог сообразить, что намеревался сделать. Эва с тревогой глядела на побледневшего мужа и не узнавала его. Впервые видела таким, крайне взволнованным, И дамы не так легко было вывести из себя. Видимо, произошло нечто экстраординарное. «Да что же такое случилось?» Наконец к нему вернулась способность соображать. Снова включил дешифратор и нажал кнопку «Результат». Последняя программа не была снята. я вот только выключил аппарат, поэтому на дисплее высветилась та же надпись. И там снова прочитал ее, пошатнулся, и чтобы не упасть, рукой оперся дешифратор». Эва придвинула пустое кресло и силой усадила в него мужа. Впилась глазами в экран, дважды перечитал сообщение, но встревоженное состоянием Эдама не увидела ничего страшного. Просто аппарат, по ее мнению, признавался в своей беспомощности. И из-за этого так переволноваться? — Как ты меня напугал. Можно подумать, случилось ужасное. — По-твоему, это не ужасно? — слабым голосом спросила идам. Но нельзя же так сильно переживать по пустякам. Технологи виноваты. Пусть они расстраиваются. Это пустяки. К нему окончательно вернулось нормальное состояние. Да это же конец всему. Или начало? Или что? Я вообще не представляю, что теперь начнется. О чем ты дам? Объясни, в чем дело. Вот. Вот о чем. Кнул он пальцем светившийся экран. 135 ген оказался закодирован, поэтому и не понимали мы до конца его роль. А оказывается, информация передается всему, где он имеется, в закодированном виде, и так заложено в нем изначально». «Ну и что?» – неуверенно спросила Эва. «Каждый ген несет себе информацию». «Как, ну и что? У 135-го гена мы расшифровали, оказывается, только оболочку. А что в него вложено на самом деле?» какая бездна информации, никто и не предполагал. Успокоились, на планете все изучили и ринулись в космос, а оказывается, мы самих себя до конца не познали. Вот почему твои человечки не забыли про планету Рой и звезду Золту и кое-что другое, о чем им вроде бы узнать неоткуда. «Все равно туманно», — призналась Эва, «ты же знаешь, этот 135-й ген есть не только в твоих человечках». Но и в нас с тобой, вообще в каждом разумном существе, без него организм мертв. Ну, значит, и в нас заложена кем-то закодированная команда включение жизни и память о началах. Понимаешь? Кем-то. Кто он? Кто закодировал? Только теперь до его дошел смысл слов Идама, и она ахнула. Идам. Как же это? Выходит, и мы? Тоже? Нас тоже когда-то? Вот именно! Тогда где начало? И кто это? В очередной раз на планету со своими человечками Эва попала, когда после окончания второго концентра ее подопечным, слушателям академии, нужно было проходить практику. Она специально выбрала знакомую ей планетную систему. Разумеется, на Совете наставников корифеи поворчали эко, мол, в какую даль надумала тащить студентов разве нет планет, подходящих поблизости? Однако разрешили, бы выбирать место дело самого руководителя. Ей виднее. Конечно, виднее. Эва привела кучу доказательств, почему практику с подручней проходить именно там. Умолчала только об одном. Ей самой безумно интересно, что же теперь творят на далекой планете по имени Земля ее создания. Кроме этого, если признаться честно, хотелось немного похвастаться перед студентами. Хоть разок. Ведь гордиться было чем. Это по их, сыдамам, желанию и воле на пустой мертвой планете появилась и развивается жизнь, пусть и далекая от высших форм, но не совсем и примитивная, чего стоит одно только желание землян прорваться в космос. Наивные, они не знают, что это осуществится очень и очень скоро. Даже не предполагают, какие неожиданные проблемы возникнут, с думой люди выбраться хотя бы всего-навсего за пределы своей планетной системы. Да и откуда им, с их крохотными зачатками знаний, ведать, что таится в безднах космоса, холодного и мертвого, по их понятиям? Но космос не мертв и не пуст, Только они не догадываются, что межпланетные и межзвездные пространства насыщены так же, как земная поверхность и атмосфера их планеты. Космос заполнен многими видами энергии и существами различного происхождения, порой видимыми, а порою ненаблюдаемыми. Но это не означает, что их нет. Просто они не проявлены для их зрения» оставив энерголет за пределами планетной системы, к Земле неспешно пробирались на маленьком челночном корабле. Эва специально не торопилась. Ее студенты в такой глухой закоулок Вселенной еще ни разу не забредали, поэтому с интересом вглядывались в чужой мир. Наблюдали и через иллюминаторы и на экранах мощных приборов, на которых планеты при большом увеличении приставали как на ладони, хотя и проходили мимо них на почтительном расстоянии, чтобы не вызвать гравитационного возмущения». Иногда студенты обменивались короткими репликами, понимая друг друга с полуслова. Такие планетные образования, среди которых есть и состоящие из твердых тел, и из космического льда, то есть из затвердевших газов, им были известны. Но одно дело знать об этом из уст преподавателей или видеть на слайдах, снятых кем-то и где-то, и совсем другое, наблюдать своими глазами, когда эти планеты, роды, виды и подвиды, которых подробно описаны и классифицированы в учебниках, проплывают, кажется, вовсе рядом. «Вот она, 24352, голубоватая, действительно голубая», — оживились студенты, завидев в углу центрального монитора конечную цель своего полета. «И что это значит?» — спросила Эва, двинула рычажком на пульт управления, — Планета передвинулась в центр дисплея. «Планетная атмосфера, имеющая голубой оттенок, означает наличие в ней кислорода», — поспешил кто-то из слушателей блеснуть знаниями. «А степень насыщенности голубым цветом зависит от процентного соотношения кислорода к другим газам атмосферы», — подхватил другой. «Молодцы», — похвалила Эва, — «прямо как по учебнику». «Наверное, в атмосфере кислорода мало», — высказал предположение еще один слушатель. «Видите, какой блеклый этот голубой цвет?» «Нет», — возразила Эва, «в процентном соотношении кислорода почти столько же, как и Роя, так что вполне можно обойтись без кафанров. Да вы и сами убедитесь, когда начнете делать полный спектральный анализ атмосферы, жидкости и тела планеты. Кстати, это один из пунктов вашей практической работы. И не самый сложный, замечу. Будут задания и потруднее». «Какие, например?» Не стерпела, полюбопытствовала одна из слушательниц. «Нау!» И тут же застыдилась. Нарушила одно из правил этикета. Не задавать вопросов, пока не кончит говорить преподаватель или старший по возрасту. «Например?» — переспросила Эва и на миг задумалась, не заметив или не желая замечать этого нарушения. «Что с них возьмешь? Не зря же слова «молодость» и «нетерпение» — синонимы». «Им все подавай сейчас, немедленно. Например, на генном материале проследить изменения того или иного вида на протяжении хотя бы последних десяти тысяч лет». «Ого!» — воскликнул кто-то. «Не пугайтесь», — успокоила Эва. «Десять тысяч здешних лет вовсе не соответствуют нашим десяти тысячам. На этой планете совсем другой отчет времени. Обратите внимание на скорость ее вращения». Так что, когда сопоставите здешние тысячи лет с нашими, удивиться придется еще раз. Эва на короткое время замолчала, невольно вспомнив, как сама поразилась быстрому течению времени на планете. Когда впервые высадились здесь с Эдамом, этой паузы немедленно воспользовалась Наул. «Тогда почему атмосфера не такая ярко-голубая, как у нас, если кислорода почти столько же?» «Мы видели рой из космоса, наша планета обжигающе голубая, аж искрится, а тут...» Эва усмехнулась про себя наивности вопроса. «В оба глаза смотрят, они замечают». «Пришлось подсказать. Ответ перед вами. На дисплее. Кто первый догадается?» Взгляды всех тотчас впились в экран, и на какое-то время воцарилось молчание. «Вот в чем дело!» — наконец обрадованно воскликнул Тай один из самых толковых учеников Эвы. «Тут звезда, крохотная! Не то, что наше золото!» И продолжил, убрав эмоции из голоса, точно аудиоучебник включил. «От поступающей на конкретную планету люксации звезды конкретной планетной системы зависит...» «Знаем, знаем!» Не дали ему закончить пристыженные товарищи, которые, как оказалось, просто подзабыли курс элементарной астрофизики первого концентра». «Кроме этого, сильно загрязнена атмосфера. До планеты не доходит 15% люксации», — добавила Эва. «А это очень много». «Эва, войла, а ты уже была здесь когда-нибудь?» — не унималась любопытная Нау. Эва давно подметила в ней эту черту и мысленно прочила девушке исследовательскую карьеру. «Нелюбознательные учеными не становятся». Из них выходят сборщики космических кораблей, техники, в лучшем случае пилоты энерголетов или других космических летательных аппаратов. Тем нет нужды проявлять особую фантазию и стремление к познанию неведомого. Это исполнители, технари, которым, в общем-то, творчество не нужно, пока не будет востребовано от них. Довольствуются тем, что вносят в свою лепту совместное дело познания – Никто их за это и не осуждает. Если представить только на миг, что все жители Роя станут учеными и исследователями, кто тогда будет строить корабли и вводить их? Кто станет выполнять рутинную работу, без которой невозможна жизнь любой цивилизации? Каких высот она бы не достигла в своем развитии? Роботы? Разумеется. Но какими бы совершенными ни были они, без человека все равно останутся биомассой, пусть и высокоорганизованной. В них можно вложить все — всю сумму знаний, накопленных множеством поколений за бесчетное количество лет существования Роя, умения и навыки, которыми обладают жители планеты, и даже сделать их внешне подобными Роянам. Но они так останутся лишь исполнителями чужой программы, заложенной в них. А вот способности к творчеству и эмоции запрограммировать невозможно, поэтому робота никак нельзя заставить творить, радоваться, печалиться или любить – Это удел только людей. И не в них ли, в неуловимых никакими приборами тонких чувствах и способностей творить, создавать новое, доселе не бывшее, как раз и содержится квинтэссенция того, что называется душой, что выделяет человека из огромного мира живых существ и что является определяющим мерилом, гранью между человеком и наисовершеннейшим роботом. Какие бы уникальные экземпляры их ни создавались, из традиционного биоматериала, или из материала даже лучше, с запланированными свойствами, такие, что ни в огне не сгорят, ни в воде не утонут, они могут быть почти как люди, а в чем-то, возможно, совершение людей. Все равно у них не может быть одного – души. Это принадлежность только человека, ибо формулу души расшифровать никому не дано. Такого никогда не будет. В этом задумка и человек не сможет плодить себе подобных на производственном конвейере, как роботов. Иначе это станет профанацией самой идеи. «Да», — ответила Эва, — «довелось. Дважды». «Расскажи, Эва Вела, что там?» — попросила Нау и ерзнула в кресле, усяживаясь поудобнее, будто точно знала, что сейчас обязательно последует интересный рассказ». Ева согласилась не сразу. Вообще-то историю появления жизни на этой планете хотел рассказать на обратном пути к энерголету или потом, на одной из лекций третьего концентра. Еще и сама до конца не решила. Ей казалось не совсем верным, чтобы студенты раньше времени узнали об этом. Пусть сначала увидит все своими глазами, а уж потом можно будет и открыться перед ними. Однако, поразмышляв с минуту, все же решилась. «Ну, слушайте, когда-то давным-давно на этой планете, куда летим, не существовало ничего живого, ни флоры никакой, ни фауны, один из мертвых объектов космоса, каких в нем полно. Из всех звуков, раздававшихся на ней, были вой ветра, рев бури, грохот грома или тихий плеск волн, но слышать их было некому». Шли геологические и климатические процессы, Все тело планеты содрогалось от мощных землетрясений, из недр вырывались огромные вулканы, дым и пепел от которых на сотню лет застилали свет и тепло, шедшее от ее звезды. Но и этого никто не видел и не чувствовал. Она была безжизненна. Мертвы были ее голые земли, пески, горы и совершенно пустые воды. Эва заметила, как Зябка передернула плечами Нау. Видимо, нарисованная ею картина показалась девушке слишком неуютной. И продолжил уже совсем другим тоном. В это самое время на планете Рой жили юноша и девушка. Они оба были слушателями Академии биогенетики. Той самой, где учитесь теперь и вы. Однажды юноша получил необычайно трудное задание ⁇ смоделировать экосистему целой планеты. Думаю, нет необходимости объяснять вам, биологам, какой степени сложности это дело. Но юноша был талантливый. Не зря же ему единственному из всех оканчивающих академию предложили такую выпускную работу. «Даже подумать страшно», — полушептом признался кто-то, когда представил необходимый для выполнения этого задания объем работы. «Это же... это же одному не под силу. Столько биоцепей. Такое дело для немаленького коллектива. Пожалуй, для целого концентра». Вот и он так думал вначале, согласилась с ним Эва. «А потом?» — не спросил, а выдохнул слушатель. Юноша был не только талантливым, но и очень упорным. Несколько недель не выходил из лаборатории, дневал и ночевал в ней, и в конце концов создал целую планетарную экосистему. Последние слова Эва произнесла таким тоном, что все, и так понявшие грандиозность проекта, прониклись особым уважением к неведомому им выпускнику Академии. «А практически... проверил?» — спросил все тот же неуемный слушатель. «Да, и представьте себе, на той планете прошло невообразимое количество лет, а его экосистема жива до сих пор». «Вот это здорово! Увидеть бы!» — восхитилась Нал. «Увидите. Скоро!» — пообещала Эва. Как раз туда и летим. Потому и выбрала этот маршрут. Показать вам практические результаты процесса изменения видов флоры и фауны, которые происходят под влиянием геолого-климатических условий. То есть, как было смоделировано в начале и во что это трансформировалось. «А что девушка?» — напомнила Нал. Э, «Какая девушка?» «Эва Вейла, ты сказала, когда эта планета была мертвой, на Рое жили юноша и девушка». «А юноша рассказала...» «А что сделала девушка?» «Ах, девушка!» Эва снова призадумалась, стоит или нет раньше времени раскрывать все до конца. Хотелось поразить их. Когда увидят на планете людей, похожих на жителей Роя, и это будут именно люди, а не биороботы, ибо мыслят и поступают они не в соответствии с кем-то и вложенной в них программой, а единственно по своей воле, по своему разумению». Вот тогда поглядела бы на их реакцию и от души повеселилась. А на обратном пути к энерголету призналась бы, что автор этой планетной экосистемы известны не только слушателям биоакадемии, но и всем Нарое, ученый биолог и дам жира, и что людей сотворила она, Эва Вейла, в ту пору никакой не преподаватель академии, а всего лишь студентка, закончившая третий концентр. Пожалуй, стоит вспомнить и то, как развеселились корифеи Академии, когда, принимая задание своего выпускника, вдруг заметили человекоподобных двуногих, которые не вписывались в созданную им экосистему. Настолько жалки, бессильны и беззащитны они были, что о возможностях выживания на этой суровой планете никто и помыслить не мог. А потому и посчитали за «Шарш Нараян» не успел решить, рассказать или нет про девушку, как пилот объявил, что вошли в атмосферу планеты 24352, что давно включил и эвуалирующее устройство, не беспокоит своим появлением ее обитателей, и теперь запрашивает, на какой высоте и над какой частью планеты остановиться. Все тотчас сбросились к дисплеям, на которых отражалась медленно проплывающая под ними планета. Эва не дала пилоту никаких координат, и тот просто завис на одном месте, как бы дав планете возможность самой показывать себя. Слушатели молча лишь изредка обменивались короткими репликами. Ни один виток ее вокруг своей оси наблюдали за ней. Наконец, Эва, отчего-то вздохнув, спросила. — Ну, как вам планета? На что тут же посыпалась. — Здорово! Неуютная какая-то. Здесь, наверное, холодно. Звезда маленькая и светит слабо. «Ага, слабо. Смотри, сколько флоры. Значит, тепла достаточно?» «Только для простейших видов». «Конечно. Откуда здесь взяться высшим? Для них климат не подходит». «Тело не в климате, в твердой почве. Растения охотников здесь не может быть. Флора прикреплена к постоянному месту. А может, как-нибудь по-другому передвигаются? Это уже называется не передвижение, а размножение». «Когда первое любопытство от встречи с планетой было удовлетворено...» Эва раскодировала задания, которые заранее записала в учебный портал индивидуального браслета каждого слушателя. Распаковали ящики и тубы с приборами, и каждый занялся выполнением определенного ему исследования. Надо было сделать полный и точный спектральный анализ атмосферы, жидкости, тела планеты в разных частях, ископаемых, что добывают ее обитатели, составить подробный реестр флоры и фауны, классифицировать по семействам, видам, подвидам, по способу питания и размножения, определить все то, чем занимается биология. И это лишь часть задания. Ведь в Академии биогенетики готовили не только биологов. Их учили многому, вплоть до управления небольшими космолетами. Не зря слова «биолог может все» были девизом Академии. Карпели каждый над своим заданием до тех пор, пока один из студентов, долго не отрывавшийся от своего прибора визуального наблюдения и сначала только удивленно хмыкавший, не вскричал во весь голос. «Да что же это они делают? Неужели не понимают?» «Что такое?» — подошла к нему встревоженная Эва. «Они собираются уничтожить себя!» «Кто? Жители планеты! Эти умники! Их ученые!» — взволнованно объяснил слушатель. «Зачем?» – недоумевал Эва. «Они даже не подозревают, что на краю гибели. Осталось совсем немного. Установка готова?» «Погоди, не волнуйся», – положила Эва руку на его плечо. «Растолкуй спокойно. В чем дело?» К ним подошли остальные, привлеченные возгласами. Юноша начал объяснять, что его так взволновало. Оказалось, выполняя одно из своих практических заданий, в толще планеты он обнаружил огромную пустоту абсолютно правильной формы. Сравнительно неглубоко от поверхности, всего нескольких сотнях метров от нее. Желая узнать, что находится в ней, настроил гомоскоп, прибор, для которого не существовало преград. Он позволял видеть сквозь тысячи метров даже твердых пород. Пустота оказалась, как и предполагал, рукотворной. Это был крупный научный центр землян, где сотни, если не тысячи людей. Не считал, хотя мог бы сделать это без труда. Готовили по всему видать какой-то грандиозный эксперимент, Он должен был начаться вот-вот. Заинтересованный их проблемой, Хау, так звали юношу, направил на подземную громаду анализатор. Через минуту прибор показал. Это энергоустановка очень большой мощности. А еще через некоторое время анализатор забил тревогу. На нем запульсировали лампочки, означающие высшую степень опасности, и на дисплее замигало самое страшное для всего сущего на свете, в том числе и для жителей Роя, слово. «Анигиляция». Поработав клавишами анализатора, Хао очень скоро выяснил, что установка, которую люди Земли упорно собирали несколько лет и на которую возлагали большие надежды по обретению нового, практически неисчерпаемого источника энергии для всех, приведет к гибели всей планеты. В расчеты ученых вкралась одна принципиальная неверность, которая потянула к целому ряду других, и теперь эта цепь ошибок приведет к трагедии. Ученые получат не новый источник неограниченной энергии, как полагают, но аннигилятор, мощности которого с лихвой хватит уничтожить собственную планету. Процесс будет необратимым. Едва установка начнет набирать силу, она уже истребит окружающих ее людей, своих создателей. Потом выгрызет землю вокруг и над собой, а затем всю планету. Это произойдет довольно быстро. Никто не успеет догадаться, что своими руками сотворили себе гибель». И никому не удастся остановить этот смертоносный агрегат. Если даже кто и поймет, люди просто будут превращаться в ничто, стоит только приблизиться к нему. Потом-то он и прекратит работать, вынужден будет прекратить. Но только сам, когда аннигилирует всю планету до последнего атома и окажется в космическом вакууме. То, что поведал Хау, показалось настолько невероятным, что ему просто не поверили. «Выполнил, наверное, свое задание раньше всех, вот и дурачится от безделия. Васильчак нашелся шутить с такими вещами». Однако, по его растерянному виду спивчивой речи, Эва поняла, что юноша не разыгрывает. «Неужели люди, ее куклы в своем развитии смогли дойти до такой стадии, что способны уничтожить, разумеется, не помышляя об этом, свою планету?» «Свой дом! Может, Хао ошибается? Просто неверно задал параметры для анализатора!» «А ну-ка!» — она внимательно рассмотрела в гамоскоп подземную установку. Сама запустила анализатор, тщательно работая с клавиатурой. Не напутать бы с цифирью. ввела данные, полученные прибором. «О, ужас! То же самое слово на дисплее! Аннигиляция!» Хау был прав. Этот собранный агрегат грозил Земле уничтожением. С одной поправкой. Планета аннигилируется не до последнего атома, как предполагал Хау. Когда установка уничтожит оболочку Дамантии, ничем более не сдерживаемая колоссальная энергия ядра вырвется, разорвет Землю на мелкие части и разметает по всей планетной системе. А отдельные куски улетят за ее пределы и превратятся в бесприютных космических странников, которые, возможно, только через миллионы лет прибьются к какой-нибудь далекой-далекой отсюда безвестной планете в качестве ее крохотного спутника. Или упадут на нее. А может, не суждено случиться и такому. Тогда обломки обречены будут вечно скитаться по бескрайним космическим просторам. Да, ты прав, Хау тихо проронила Эва. Планета обречена. Ей осталось существовать недолго, если ученые не обнаружат ошибку. Но, похоже, они и не собираются перепроверять свои расчеты. Они ликуют. Вот-вот свершится. Благое дело для всех. Практиканты заволновались. «Но ведь можно что-то сделать. Надо спасти их, подсказать». Эва медленно покачал головой. Мы ничем не сможем помочь. Но почему? Вы забыли третий закон астробиологии. Он запрещает каким-либо образом вмешиваться в жизнь наделенных разумными существами планет и планетных систем, если те находятся ниже или выше по развитию. Общаться можно только с равными себе. Но ведь... «Это не теоретический постулат», — строго прервала Эва юношу, пытавшегося вставить слово. «Это закон, а все законы написаны на основе практики реальной жизни и разработаны опытнейшими астронавтами и астробиологами». «Но ведь им так легко помочь», — не сдавался Хау. Я и один справлюсь. Можно привести в негодность аппаратуру на установке, сжечь изнутри все кабели, ни за что не догадаются, где именно пробиты, или оставить где-нибудь в тайне небольшой источник направленного девиаторного тока. Сколько бы ни меняли оборудование, будет портиться. Поэтому эксперимент посчитают невозможным и откажутся от подобных идей. Разреши мне сделать это. Эва, Вейла, я быстро, я справлюсь. Эва снова покачала головой. «Это ничего не изменит!» «Почему?» «Они построят установку в другом месте!» «Еще раз наведаемся!» «Мы не можем быть сторожами!» «Ни для них, ни для других планет!» «Космос слишком велик!» «За всеми не уследим!» «Ни мы, ни другие!» «Выживет только тот, кто выживет!» «Это жестоко!» «Простонала одна из слушателей!» «Да, очень жестоко!» «Но виноваты не мы, поймите. Выходит, у таких цивилизаций нет перспектив, нет будущего, раз не могут предвидеть последствий своих опасных опытов, а значит, должны погибнуть. Хотя у них есть шанс, один-единственный, отказаться от эксперимента». На корабле Эва преобразовала своих студентов в «Энерготочки», Прежде чем такой же точкой стать и самой, еще раз направила электронный телескоп в сторону планетной системы, откуда недавно вернулись. Она увидела то, что и ожидала, хотя втайне сильно надеялась на обратное. Все планеты изменили свою орбиту, и теперь их стало на одну меньше. Хорошо, что не успела рассказать студентам о своих человечках, Теперь уже и не расскажет. Ей стало очень грустно. Наверное, от того, что эксперимент закончился. Неудачей.